Глава, двадцать восьмая. Умела Ария испортить настроение. Ох, как умела. Хотя она и швырнула мне книгу обратно перед тем, как захлопнула за собой дверь. Но читать мне больше не хотелось. Ее предупреждение в сочетании со словом «охота» обеспокоили меня не на шутку. Поэтому решил, что информации по магии пока что будет достаточно. А про шестой магический путь прочитаю в другой раз. В данный момент не горит. И сейчас мне нужна была другая книга, а именно «Бестиарий по тварям этого мира». Потому что зуб даю, меня позовут охотиться не на диких уток. Если уж Аника не справилась даже, то зверюга будет явно опасен. И первым делом я спрошу, кто наша цель. Затем открою книгу, найду нужный раздел, все прочту и, исходя из этого, буду принимать решение». Очень хотелось трезво оценивать свои шансы, не полагаясь на заверения других. Хотя прямо сейчас совсем не получалось даже примерно предположить, что это за противник такой, если якудза сочли, что использовать меня – это наилучший способ решения проблемы. «Не спишь?» Я тихо заглянул в библиотеку, не дожидаясь, пока наступит утро. Мне повезло, босс оказался на своем обычном месте. «Опять ты!» – вздохнул совух. «Что на этот раз?» «Книгу хочу взять. Ты же еще прошлую не вернул. Так ведь не дочитал еще, поэтому позже верну. Вот и приходи, когда дочитаешь». «Босс, но какого лешего ты ерепенишься? Мне очень надо. Правда, помоги». Совух отложил книгу и снял очки. Он пристально на меня посмотрел, словно обдумывая, что со мной делать, а может, мысленно даже что-то уже сделал. «Рассказывай». И я ему изложил суть нарисовавшейся проблемы всего одним словом. Охота. Совух молча поднялся из-за стола и также молча скрылся в глубине библиотеки. А спустя десять минут передо мной с шумом упал бестиарий. Но прежде чем я успел к нему прикоснуться, босс похоронил его под огромной кипой городских газет. Я поднял глаза, ожидая объяснения его странных действий. Но тот не соизволил этого сделать. «Ну ладно, хорошо». «Сейчас я сам разберусь. Благо, читать я умею, да и вообще люблю это дело. Десяток газет от разных издательств. Они полностью отличались друг от друга, начиная от размеров и стиля оформления и заканчивая цветом и плотностью бумаги. Но... но было в них и кое-что общее». Среди огромного разнообразия статей о различных тварях, обосновавшимися в городе и бесцеремонно поедающими его жителей, или их отдельной части, была и одна общая черта, основная, если можно так выразиться. Статья о неком Игмуне не всегда шла первой, но в каждой газете она особенно выделялась. Примечательно, что кое-где она занимала весь разворот, или первую полосу. При этом в паре изданий авторы удосужились вложиться всего в один крохотный абзац на последней странице, втиснув строки про Игмуна между рецептом отвара из плесени желтохвоста и некрологом о безвременно почившем трубочисти. «Игмун?» Я взглянул на совуха. Ему пора бы уже начать говорить, ведь из газет выходило, что Игмуна либо вовсе не существует и все это страшные байки, либо это едва ли не какая-то неуловимая божественная сущность. «Очень на то похоже, хотя лично мне не доводилось сталкиваться с ним. Я даже не могу тебе наверняка сказать, что Игмунд действительно существует. Но если пир решил привлечь к охоте тебя, тогда у меня нет других догадок». «Почему я?» «Загляни в книгу, и все поймешь. Не дурак же вроде. Ты невезучий, да, но ведь не дурак». Я быстро открыл бестиарий и скользнул по алфавитному указателю, разыскивая необходимый мне раздел. Страница 241. Игмун. Это шутка? Я снова уставился на совуха. Вместо иллюстрации, отображающей внешний вид твари, четверть страницы занимало изображение большого вопросительного знака на заштрихованном фоне с темным, неразборчивым силуэтом. А из скудного описания вообще выходило, что это какое-то легендарное или даже мифическое чудовище. Информации было настолько мало, что просто не верилось в ее правдивость. Автором бестиария предполагалось, что Игмун это человекоподобное существо. На этом данные о внешности и заканчивались. Повезло, что хоть о способностях было кое-что известно. Игмун в буквальном смысле видел ману. Его глаза обладали способностью различать, в том числе и объем маны внутри человека. Именно поэтому чудовище с легкостью избегало сильных противников, предпочитая охотиться на нулевок вроде меня. Тварь точно знала, кто именно представлял для нее угрозу, а кто был легкой добычей. Трусость или холодный расчет, а может и то и другое, но суть в том, что именно благодаря этому Игмун и оставался неуловимым чудовищем. В связи с чем многие его начали считать обычным вымыслом – городской легендой. Довольно страшной городской легендой. Ведь мало кто не придет в ужас, представив, как подобная тварь пожирает глаза еще живого человека. Особенно если учесть, что ее жертвами становились исключительно нулевки, не способные оказать сопротивление. Чудовище использовало еще одну свою способность, именуемую магический шок. Под ее воздействием люди без маны или с низким ее содержанием оказывались просто парализованы. И тогда монстр спокойно приступал к трапезе. Вот и все данные по Игмуну. И сразу же стало понятно, какая именно роль отводилась мне на этой охоте. Из меня собирались сделать наживку. Вот уж нет, на такое я точно не подпишусь. Уже подписался. Спокойно поправил меня босс. Не понял? Пир знает о тебе все, или почти все. Он контролирует то, что тебе жизненно необходимо. Ты же не веришь, что Рио сама себе хозяйка. Уж точно не в таком возрасте. Так что твоя жизнь в его руках. И глава рассветных очень хочет поймать Игмуна. Улавливаешь? «Слушай, но даже Арья сказала, что мне нужно отказаться». Совух ничего не ответил, лишь шумно выдохнул, словно я оказался для него наибольшим разочарованием на свете. И спустя пару секунд он потянулся лапой к бестиарию в моих руках. «Дочитал?» – спросил босс, и, увидев мое замешательство, сразу же добавил. «Ты ведь получил информацию и уже все для себя решил». Я не стал спорить и вернул библиотекарю его подотчетное имущество. Затем встал и протянул на прощание руку. Поблагодарив Боза, я вернулся к себе и улегся в постель. Нужно было хорошенько выспаться, ведь завтра мне предстоял не самый легкий день. Хотя я и решил отказаться от охоты, в глубине души зародилось мерзкое чувство ожидания чего-то очень нехорошего. Я понимал, к чему клонил Собух. Он мягко подталкивал меня к мысли о том, что глава клана Якудза пойдет на все ради достижения цели, Но ведь и слова арьи не были пустым звуком, и чего-то стоили. К тому же я вроде как по уговору с Рио был свободным. И наше сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество, а не полноценное рабство, предполагало продолжение моего формального пребывания в клане и его протекторат в обмен на мои некоторые услуги по восстановлению репутации маленькой госпожи. или простыми словами используя меня как наживку ария планировала напомнить всем о былых хозяевах этого города а если еще проще то полувампирша планировала если и не прикончить то уж наверняка сильно искалечить как можно большее количество взорвавшихся аристократов и для этой цели я подходил как никто другой дерзкая дворняга но левка из клана врага народа Ни один Аристо не сможет совладать с собой, когда я при помощи хитрости, острого языка и антимагии выставлю его перед остальными посмешищем. И тогда уже на сцену выйдет Ария и ее жажда пролить побольше голубой крови. Именно так я думал, укладываясь спать. Это было логично, и из этого следовало, что Пир, хочется ему того или нет, вынужден будет считаться с моим мнением. Я дам ему шанс, выслушав окончательный план охоты от его начала и до самого конца, и уже тогда приму окончательное решение, хотя уже сейчас я был практически уверен, что, скорее всего, откажусь, потому что если целью и правда будет Игмун, то... то я окажусь с этой страхолюдиной один на один, ведь тварь не клюнет на приманку, если заметит поблизости источники маны. И вот главный вопрос. А Будет ли вообще эффективен револьвер против этого неведомого зверя? Потому как у меня никаких иных атакующих заклинаний не припасено, и если все обстоит именно так, то рисковать я не стану.